Глава сорок «Дина, пойми, я и сам только недавно все вспомнил, все подробности, особенно когда ты рассказывала о своей семье. Понял, что уже слышал это. Я же тебе говорил, мир затягивает воспоминания о том, что ему не принадлежит, как чужеродную прореху. Я забыл даже, как тебя зовут. А когда вспомнил, нужно было спасать Арта. Я надеялся, у нас еще есть время». Он опустился на табурет между столом и холодильником жестом пригласил меня занять соседний. Но я оперлась бедрами о раздаточный стол, не сводя с принца взгляда, не разжимая рук. Помнил только, как ты выглядишь. Продолжил он, видя, что я молчу. Арт слишком похож на тебя. Это воспоминание я как мог выгрызал у наших миров. Не хотел тебя забыть. А обо мне ты подумал? Украл моего ребенка, разбил мою жизнь, оставил ни с чем и даже без воспоминания о себе. А сыне!» «Я не отказываюсь от своей вины, Дина», — тихо отозвался он, хотя и не знал, как все выйдет. Впервые прокладывал пути между мирами. «Ты приходил не один раз, пока не получил то, что тебе нужно». Я зажмурилась, стараясь не выпустить слез. Это звучало до ужаса обидно. «Я и потом искал способ прийти к тебе, но проход закрылся. После того, как Арт... Понимаешь, для твоего мира он умер, погиб. Я сумела его спасти. Но он может принадлежать только одному миру. «Мне сказали, он замер», — всхлипнул я. «Не дышал». «Не дышал», — согласился Редисон. На какие-то мгновения я вдруг ясно вспомнила, что видела его там, в больнице. Когда отходила от наркоза, так и не осознав до конца, что случилось. Когда бывший, но ну, тогда еще действующий муженек, был страшно занят и даже не приехал. Видела Реда. Чувствовала его поцелуй, обещание вернуться, которое почти сразу стерлось из памяти на долгих четыре года. Редисон поднялся, коснулся моей руки, приблизился, произнес совсем тихо. «Я не знал, что так будет. Искал женщину с силой жизни и даже подумать не мог, что полюблю ее, что буду ждать наших свиданий и бояться их забыть. Мир забирает память о чужих. Сначала они кажутся с нами, «Потом забываются. Я все отдал бы, чтобы вернуть тебя». «Ты хоть представляешь, что я пережила?» — крикнула я, не в силах сдерживать слезы. Забрала у него руку. «Вижу, проход все-таки возможно открыть. Значит, не очень-то ты и старался. Все тебя устраивало, включая Семиру. Ты собирался сделать своей женой сучку, которая чуть не погубила моего сына». «Я больше не мог открыть проход, Дина». Рэд взял мои плечи и твердо посмотрел в глаза. «Это твой сын, понимаешь? Он открыл его для тебя. Он смог. Я даже не представлял, что такое возможно, что обмен телами возможен». Ноги подогнулись от слабости, слезы вновь хлынули из глаз. «Мой сын. Все-таки это он привел меня. Через границы миров. Мой маленький Артик». Рэд поддержал меня, помог опуститься на табурет и снова сел на свой. Принц и почти король смотрелся так уютно, по-домашнему, в кухне моей маленькой квартирки. Я не стану оправдываться, Дина. Что сделано, того не исправить. Ты вправе обижаться. Просто знай, что я хочу, чтобы ты была рядом. Всегда хотел. То есть, когда ты пришел ко мне в кафе и увидел там Небрунгильду? Я узнал тебя, конечно. Но ты ведь тоже меня забыла, правда? Все было слишком зыбко, фрагментами. Как у Арты это получилось? Сейчас я могла думать только об одном. Полагаю, тут еще повезло, что у Брунгильды тело оказалось приспособленным. Или душа, готовая к твоему миру. Другая и с ума сойти могла. Не выдержала бы. Она говорила, что бежала из своего мира. Мне показалось, это она нас обменяла. Она действительно изучала эти техники. Хотела путешествовать по мирам, но она понятия не имеет, с чем они сопряжены. «Возможно, это и помогло Арту тебя призвать. Но без нас и у нее не было бы шанса». «Это ведь проявление ее магии я видела поначалу», — прошептала я. «Ее магия помогла мне пробить решетку». «Судя по всему», — согласился Ред. «А этот, как его, Мруа, что с ним случилось? Кто на него напал?» «Следователи выясняют, скорее всего, кого-то наняла Симира. Возможно, ее брат, через которого она передавала информацию дому жизни. Они узнали, что я выписал следователя, и побоялись, что он ей помешает. От Брунгильды тоже избавились бы, если бы не случай. Никто не представлял, что мы будем поблизости, что Арт позовет маму. «Где он? Почему ты не взял его с собой? Я хочу его видеть». «Если бы мы пришли вдвоем, у нас бы было меньше времени». «Придумай что-нибудь, я не могу его потерять». Я работаю над этим. Ред накрыл мою руку своей. И я тоже не могу потерять тебя снова, Дина. Я тоже. Хотела сказать я, но обида и боль все еще жгли сердце. Ты должна ответить на один вопрос. Добавил он, так и не дождавшись моих слов. Ты готова покинуть свой мир навсегда? Да. Вырвалось скорее, чем я смогла все обдумать, принять взвешенное осознанное решение. Он улыбнулся едва печально и одновременно радостно. Прижал к губам мою руку. «Ты сможешь меня простить?» Я подняла взгляд, хватаясь за принца, но он становился нематериальным, растворялся, исчезал из моего мира. «Ох, Ред!» Всхлипнула, вдохнув, все еще оставшийся в воздухе запах. «Совершенно бессмысленно идти в ресторан. Ред найдет меня, просто в прошлый раз было сложнее». Тогда он, наверное, еще не понял, что это и есть та, кто находится в теле Брунгильды. А сейчас он знает, где меня найти, и Эмблер поможет. И все же он вспомнил. Крикнула вслух, будто желая что-то доказать миру, который пытался нас разлучить. И я, я тоже начинаю вспоминать. Потому ли что мы долгое время пробыли в одном мире, рядом друг с другом, или эта наша любовь оказалась сильнее, чем даже границы миров? Несколько минут я шагала по квартире, не в состоянии успокоиться. Нет, я не жалела о своем решении. Готова была уйти за Рэдом. Но как же мой мир? Родные, друзья. Да и надо было привести в порядок дела. Я не представляла, чего ждать. Как это будет происходить. Но отчаянно верила, что Редисон найдет способ. Даже съездила повидаться с родителями. Это оказалось тяжелее, чем я предполагала. Так хотелось всем рассказать но я не стала. Они до сих пор не знали о моем диагнозе, и я наплела, будто мне предлагают работу в другом городе, и, возможно, я туда поеду, попробую. Родители давно уже смирились, что в семейный бизнес меня не заманить, потому не настаивали. Несколько дней принеслись в какой-то лихорадке. Я едва не забыла сбегать на почту получить пособие по болезни. Казалось, оно мне больше не нужно, ничего не нужно. Но ведь все могло затянуться. Даже подумать страшно было, что, возможно, я не увижу Артика несколько месяцев, а то и лет. По ночам он продолжал мне сниться. Иногда мелькал и ред. И почему-то Брунгильда. Может, это мой воспаленный разум рисовал картины, от которых хотелось выть, ощущая собственное бессилие. Я отчаянно целыми днями тренировалась, разрабатывала чертовы каналы. И, кажется, даже начала что-то ощущать. Не представляя, как открывать проходы между мирами, Я все же пыталась освоить и это, посылала свою силу, мечтая пробить стены, достучаться, и беседовала с ними ночами, с Редом и Артиком. В одну из таких ночей я даже не поняла, что случилось, наяву ли это происходит, или в бреду. В сером мареве возникли две фигуры. Я стояла, не понимая, где и как, но ощущая, что сейчас произойдет нечто важное, самое важное в моей жизни. А после их черты будто проявились и я узнала Рэдисона с Брунгильдой. Она была в странной одежде. Точнее, не странной, в одежде моего мира. Наверное, именно в той, в которой переместилась. Разумеется, моя оказалась ей великовата, и часть денег она спустила на гардероб. Быстро освоилась. Но зарождающееся раздражение моментально погасилось надеждой. А вдруг мы опять сможем обменяться, хотя бы ненадолго? Кажется, мы нашли выход, Дина. Рэд улыбался.